Глава 20 Шен Грант Виктория выглядела изумительно, явно вознамерившись лишить самообладания всех встречных мужчин и меня в частности. Лицо сияло, глаза блестели, платье подчеркивало все многочисленные достоинства фигуры. Морозный аромат пьянил. Когда мы оказались запертыми в узком пространстве салона Макмобиля. Возникло желание потребовать вести нас сразу в мою квартиру, вновь забросить ее на плечо и утащить в спальню. Но так бы я все испортил. Получил бы разъяренную драконицу и ощутимые удары по всему, до чего она дотянется. Поэтому приходилось бросать на нее строго дозированное количество взглядов и дышать через рот. Иначе даже ее образ, замерший в ожидании представления ледяной королевы, не стужал полкие мысли. «Приехали», — объявил я, борясь с желанием выпрыгнуть из машины. Стоило покинуть салон, как легкие наполнились свежим вечерним воздухом. На лицо опустились снежинки, но это не спасло от мысли, что сотнями роились в моей голове. Все они были о том, как растопить упертость одной ледяной красотки. Обойдя машину, я открыл дверь и помог Виктории выбраться из салона. Замелькали вспышки артефактов. К нам ринулись журналисты. Я сразу обнял девушку и приклеил на лицо улыбку. Вопросов было много. Мы отвечали на удивление слаженно и со стороны наверняка выглядели прекрасной парой. «Что я думаю по поводу приема?» задумчиво протянула Виктория на очередной вопрос. «Можно упорно молчать, но к столице приближается армия, а ответ Совета Рамсе весьма странен. Они устраивают праздник во время войны, вместо того, чтобы обеспокоиться эвакуацией женщин и детей и изоляцией жилых районов. Видимо, чтобы военные дамы наконец переоделись в платье». Пошутил я, потянув девушку к входу во дворец. Она спорить не стала и позволила себя увести. «Я была слишком риска. «Ты подняла тему, о которой молчали. Считай, дала разрешение раздуть уголек до пожара. Больше не надо». «Зал приемов оформили роскошно». На заклинании иллюзий, в виде падающих с потолка цветов и блесток, наверняка ушла прорва денег из городской казны. Играла живая музыка, столы ломились от количества закусок и алкоголя. Здесь демоны, впервые за вечер у Виктории отказала самообладание. Она приоткрыла рот, глядя на десяток мужчин с рогами. В отличие от разряженной толпы все они прибыли в одинаковых черных костюмах, похоже, в военной форме тренаты. Генри Рамси буквально вытанцовывал вокруг шатена с лазурными рогами. Кто он? От нее тоже не укрылось поведение главы совета. Судя по всему, кто-то важный. Пошли, узнаем. Подхватив девушку за руку, я потянул ее к делегации демонов. Взглядом, который бросил на нас Рамси, можно было испепелить целые города. Но не успели мы представиться, как к нашей напряженной компании принеслась раскрасневшаяся Мелинда Холланд. «Гард!» — воскликнула она и вцепилась в протянутые к ней руки демона, брюнета с синеватыми рогами. «Как я рада тебя видеть!» И жога у Рамси началась и без нашего с Викторией участия. «Как вы себя ведете с послом Тренад Мелинда?» — попытался ее одернуть Генри. «Как с отцом моей дочери?» — иронично предположила она. «Я бы хотела скорее с ней встретиться», — тяжело сглотнув, улыбнулся Гард. Клирик виллдберн рассказывал, что у вас дочь. «Мелисса, да», — обратился к ней шатен с лазурными глазами. «Да», — подтвердила заинтригованная Милинда. «А вы...» Матео из дома Трау прибыл по личному поручению императора. Я тоже был бы рад познакомиться с вашей дочерью и увидеть ее орб. Я с трудом подавил улыбку. Демон оказался хитер. Вознамерился получить информацию о проблемах страны из первых уст. Разболстать или просканировать неопытную Мелиссу будет проще простого. Ведь все демоны обладали ментальными способностями. Если, конечно, вы не против, Генри. Матео взглянул на Рамси. «Я с радостью организую эту встречу», — кисло улыбнулся тот. «Кириос рад прибытию союзников». «Миссия Трау, пользуясь случаем, хочу представить вам Викторию вилбернс сестру Итана, и ее супруга Шейна Гранта». Мелинда схватила мою жену и буквально толкнула под нос Шатену. Он пожал руку девушке и вежливо улыбнулся. «Рад знакомству, миссис Вилдберн». «Сочувствую ваши потери». «Спасибо». Между ними вклинился Рамси, переключая тему разговора на организацию встречи с милицией. Шатен глянул на Викторию многозначительно и только потом переключился на настойчивого собеседника. Поняв, что нас к демонам не подпустят, я увел Викторию к столу с закусками. «Нам надо на балкон», тихо сообщила она. Трау хочет встретиться там. Надо обращаться к нему. Месье Трау, подтвердил я. Так странно слышать кого-то в голове. Виктория поежилась. Привыкай! Границы открыты. Скоро встретишься и с алхимиками, и с оборотнями, и с фениксами, и с живым оружием. И, может, даже с ведьмами. Если выживем. Если выживем. Эхом повторила она. Мы сделали круг по залу, Попробовали пунши несколько закусок, После чего вышли на тянущийся вдоль стены здания Балкон со спускающимися в сад лестницами. Вскоре появился и посланник Тренаты. Он решительно приблизился к нам, не таясь, Создавая звуконепроницаемую защиту. «Мы прибыли для встречи с Итаном Вилдберном», Прямо заявил он. И весьма расстроены его смертью. Волнения в Кириусе вызывают беспокойство. Не только у вас, покачала головой Виктория. Трината поддержит нас. Император примет решение после моего отчета, качнул головой Матео, но могу уверенно заявить, что демоны не будут принимать участие в силовом конфликте. Ожидаемо и, наверное, к лучшему. Пустив кого-то в сердце внутренних разборок, можно получить удар в спину. Трината наверняка опасается того же. Границы открыты, никто не может знать, чего ждать от соседей после 15 лет изоляции. Трината выражает соболезнование по поводу гибели вашего брата. «Спасибо», — мягко улыбнулась Виктория, «и спасибо, что объяснили свою позицию». Это простой политический ход, но она права. Все равно приятный. Матео попрощался и покинул балкон, оставляя нас одних. Виктория тоже двинулась была обратно в зал. Но я удержал ее, подхватил за талию и посадил на парапет. «Ты что творишь, Шейн?» Она ухватилась за мои плечи с опаской, глянув вниз. «Второй этаж, но падать все равно будет неприятно. «Теперь от меня не сбежать. Хочу поговорить». «О чем?» — нахмурилась она. А нас!» — не сдержавшись, я подался к ней и мимолетно коснулся нежных губ своими. Виктория опасно прищурилась. «Стоило начинать разговор, пока она действительно не предпочла ему полет вниз».